Глава 4. Адель зашла в светлый кабинет, где за главным столом сидели самые обычные люди. Она села напротив и тут же заставила себя выпрямиться и улыбнуться. Пять человек против неё одной. Она готова к тому, что каждый начнёт задавать ей по крайней мере по три вопроса. Адель Роа, я держу в руках ваше резюме, произнесла женщина, даже не глядя на Адель. А вот мужчины её разглядывали очень пристально. «Вы работаете в Мелтис Фелкон уже пять лет. Вам нравится ваша авиакомпания?» Адель так и знала, что будут вопросы с подвохом. Этот один из них. «Да», — кивнула девушка, уже зная, какой вопрос последует за ним. «Почему вы решили уйти к нам?» Она не ошиблась, именно этот вопрос и ждала. «Мне хочется расти и участвовать в экспериментах. Ваш проект — это крылья не только в небе, но и на земле». Мне придётся побывать в тех странах, где я ещё ни разу не была. И, конечно, мне хочется попробовать жить в семье, ведь наш экипаж будет постоянным, а это большой плюс. В чём плюс? Тут же задал вопрос мужчина в розовом галстуке, которые Адельни когда-нигда не нравились на мужчинах. Люди в таком экипаже работают сплочённее, а значит, качественнее. Вы так уверены в этом? Потому что мы не будем перекладывать работу по прилёте на другую смену, ведь самолёт станет нашим домом, а дом, как правило, жильцы делают уютным прежде всего для себя. Мужчина кивнул. Было непонятно, удовлетворён он или нет, но зато другой закивал, соглашаясь. Вы работаете 5 лет стюардессы, но так и не стали старшей? От этого вопроса захотелось закричать, но Адель стиснула зубы, а потом смягчилась и улыбнулась. Мне пришлось на полтора года выпасть из жизни авиации, но я стремлюсь к тому, чтобы однажды занять место старшего бортпроводника. Наступила пауза. Все погрузились в чтение её резюме или думали над вопросами. Адель следила за ними. Один мужчина что-то шепнул на ухо женщине. Она задумалась, потом кивнула и снова обратилась к девушке. Что для вас работа в авиации, Адель? Почему-то она увидела лицо Марко. Он улыбался, в его глазах играли искорки, когда он смотрел на самолёты. Она ещё помнила, с какой любовью он рассказывал об их отличиях. Он передавал эту любовь ей с каждым поцелуем во время взлёта. Это состояние моей души, выдохнула она, понимая, что они ждут не этого ответа, но другого просто не могло быть. Не из-за денег она пошла служить небу. Это сидело глубже, где-то в сердце, в воспоминаниях. Ровно через неделю у нас состоится праздник в честь открытия проекта Шарлеман, улыбнулась женщина, Адель впервые увидела её улыбку. Как члену экипажа в лице стюардессы мы приглашаем вас принять в нём участие. Вы познакомитесь со своими коллегами, пилотами, а также руководителями проекта. Добро пожаловать в проект, Адель. Адель сглотнула, не сразу поняв, что всё это значит. Она автоматически улыбнулась, осознав, что улыбка дрожит, а глаза застилают слёзы. Её взяли. Вот так просто её взяли в самый дорогой проект века под красивым названием Шарлеман. Спасибо вам. Она встала и направилась к выходу, где её ждал Кевин. По её лицу он сразу понял о положительном ответе, поэтому подбежал, схватил и закружил. Я знал, я же говорил. Теперь ты расслабилась? Я не знаю, захохотала Адель. Поставь меня на пол и ночью уронишь. Он тут же опустил её на пол и разомкнул объятия. Я бы никогда не оронил, но думаю, тебе надо перевести дух. Адель так и сделала, понимая, что всё молниеносно меняется в жизни. Она не поспевала за счастьем. Ты хотел прогуляться по городу, напомнила она, или посидеть в кафе? Кевин закивал и протянул ей руку. Сначала в кафе, а потом город. Она схватила его руку и, смеясь, они побежали к выходу. Хотелось иметь крылья и лететь. Марко сидел за столом в своём кабинете, который Патриция специально спроектировала для него. Ему было непонятно, зачем пилоту нужен кабинет, но спустя пару месяцев он понял: тишина и уединение. Она отлично придумала. Он мог сидеть здесь часами, изучать лётные карты или просто читать. Сейчас он очень ценил этот кабинет. Уже который день сидел над картами аэропортов, изучая маршрут для первого полёта Шарль Лиман. В кабинет забежала Фаби с медвежонком в руках. Пап, посмотри, какого мишку мне подарила девушка дяди Луки. Марко нахмурился, но оторвался от карт. Что? Она протянула ему большого медведя ярко-жёлтого цвета с красным бантом на ухе. Марко даже отпрянул от неожиданности, но, посмотрев на дочь, взял в руки и повертел его. Его мысли были далеки от медведя, и, честно признаться, даже от Фаби, но она возвращала его в реальность, за что хотелось сказать спасибо. Или нет? Казалось временами, что хочется утонуть в этом новом проекте. Мишка очень необычного цвета, произнёс Марко и отдал его в руки дочери. Лилиана умеет выбирать подарки. Она мне не нравится. У Фабианы на лице появилась гримаса отвращения. Она похожа на куклу с рыжими волосами. Ничего не поделать. Зато дяде Луке очень нравится. Лилиана пришла в их семью год назад в качестве девушки Луки. Они познакомились в аэропорту случайно. Лука шел со смены, проходил через терминал, а Лилиана опаздывала на рейс. Они столкнулись в дверях, ее багаж упал, и оттуда вывалилось все содержимое. Пришлось помогать все собирать. Ее маленькая левретка дважды укусила Луку за палец, но на рейс Лилиана успела. После регистрации она попросила его телефон, чтобы узнать о том, не развилась ли инфекция на пальце Луки. На инфекция развилась в его сердце. Он представил Лилиану родителям как свою девушку, на которой собирается жениться. Лука и женихи наконец нашли общую точку в лице Лилианы. Она была молода, очень активна в социальных сетях, вела блог и постоянно была онлайн. Разница в возрасте с патрицией подруг из них не сделала, а Марко было всё равно, с кем встречается его брат, потому что после Элис Лука стал зол на Марко и однажды прикнул его в слабости. Но откуда тому было знать, чего стоило тогда для Марко принять это решение? Но спустя столько лет он понял, что не ошибся. Он видел, как росла его дочь. «Фабиана, вот ты где!» — в кабинет зашла Патриция. «Пора спать!» «Еще чуточку, мама!» — пропищала дочка и выбежала из кабинета. Патриция лишь развела руками. «Ты уложишь ее? У меня важный проект завтра. Клиент просит сделать все быстро». Марко нахмурился, посмотрел на бумаги на своем столе. Мой проект мирового масштаба, Патриция, и мне нужно сдать отчёт уже в ближайшее время. От него зависит маршрут. Марко, недовольно произнесла она. С этим проектом ты стал совсем невыносим. Вернулся из Люксембурга раздражённым и нервным. Постоянно сидишь здесь за картами и бумагами, а иногда просто сидишь и смотришь в одну точку. Потому что я устаю. Если ты помнишь, то я ещё действующий пилот и бываю в рейсах. А скоро тебя совсем не будет. Ты уедешь надолго. Мне уже не нравится твоя новая работа, потому что она тебе неудобна, уже спокойно произнёс Марко. Вместо того, чтобы тратить время на свои недовольства, лучше бы уложила в обе спать. Патриция резко развернулась, вышла из кабинета и хлопнула дверью. А Марко выдохнул и прикрыл рукой глаза. Ему вдруг захотелось сидеть не в кабинете, а за штурвалом Боинга, лететь по новому маршруту. Знать, что за его спиной люди ждут приключений, незабываемых эмоций от новых стран. За его спиной экипаж, где он отец, главный на этом судне, его экипаж. Марко открыл глаза и в мыслях увидел Адель в аэропорту Рима, её улыбку, миндалевидные глаза. Это была она, сомнений уже не осталось. Их разделяли лишь каких-то 50 м из стекло, но на самом деле их разделяло гораздо больше. Его семья Адель прекрасно провела время в обществе Кевина. Сначала они сидели в кафе, выпили кофе с пирожными, а потом пошли гулять по городу. Это и должно было случиться. Я же говорил, что возьмёт всех. Он неожиданно к ней обернулся. Скажи честно, ты чья? Адель уставилась на него, не понимая его вопроса. В смысле чья? Ничья. Я сама по себе. Если мы поднимемся на ту гору, то нам откроется очень красивый вид на город. Кевин указал на гору, но потом снова вернулся к разговору о собеседовании. «Здесь все чьи-то, поэтому нас всех и взяли. Пригласили десять и взяли десять». «Может быть, ты судишь по себе?» Адель не хотелось верить, что все они были взяты через кого-то. Но в любом случае она точно никого не знала в проекте. Никого, кто бы мог выдвинуть ее кандидатуру. Не поверишь, но я случайно узнала о проекте, подала резюме, мне на почту пришло письмо о собеседовании и меня взяли. Удача. Он пожал плечами и указал на лестницу. Надо было подниматься. Но Адаль была только рада физической активности. Она засмеялась и побежала по лестнице. Давай, кто быстрее. Кевин быстро догнал её, чуть не сбив с ног. Но это Адель лишь позабавила и заставила подниматься ещё быстрее. Они почти поравнялись, но наверняка Кевин сбавил темп. Остановились наверху, пытались отдышаться, все еще смеясь. «Ты так и не ответил мне о том, кто посодействовал тебе?» «Стой, я догадаюсь!» Адель задумалась, даже дыхание пришло в норму. «Твой отец — наш капитан!» Кевин рассмеялся еще сильнее. «Нет, и даже не второй пилот. Но мой дядя работает в диспетчерской в аэропорту Лексимбурга. Он тоже участвует в проекте, помогает составлять маршрут». Адель перевела дыхание и посмотрела на город. На тёмно-коричневой крыше светло-жёлтых домов, любуясь пиками аббатства, слыша звон колокола. И пусть деревья ещё не покрылись зелёными листьями, но здесь правда было красиво. Хотелось так стоять и слушать этот звон, вдыхать ещё прохладный воздух, кутаться в шарф. "Возможно, не все как ты", произнесла она, но Кевин пожал плечами. Может, он не прав, и есть такая штука под названием судьба, и для каждого она диктует свои правила. Блавалата даль прилетела поздно. Была уже ночь, и Элис спала. Не было смысла её будить, чтобы рассказать все события минувшего дня. Скоро утро, а самой спать не хотелось. Она подремала в самолёте. Вечером у неё вылет в Мадрид. Она ещё сейчас летает пару раз, а потом наступит время распрощаться с мальтийскими авиалиниями. Впереди её ждала новая дорога в небо. Утром все сидели на кухне и ели омлет с грибами, который приготовила Элис. У Рикарда настроение было отличным, он язвил, как мог. «Скоро тебя здесь не будет, и никто не будет зудеть про мои недостатки, которых нет». «Это для тебя их нет», — тут же вставила Адель. «Этот человек уже ее раздражал, хотя бы тем, что ходил небритым два дня, и даже тем, что сидел напротив нее. Потому что ты считать не умеешь». Она показала ему язык, а он тут же кинул вилку в тарелку. Элис от звука отскочила от плиты. «Адель» «Вы можете хотя бы еще неделю потерпеть друг друга!» «Слава Вселенной, что меня здесь не будет месяц!» взмолилась Адель и тут же перевела взгляд на Рикарду. «Не расчес, не брит, не опрятен! Это отвратительная майка!» «Да что говорить! Он перед ней ходил по квартире в трусах!» «Может быть, уже и не вернусь, заработаю столько, что куплю квартиру в Люксембурге!» «Ближе до работы добираться! Мне понравился этот город!» Э, тогда дорогой город, напомнила Элис и перевернула бекон. Лучше выбрать страну поближе. Да, задумалась Адель, Францию. Не столь важно, лишь бы подальше от него. Она вилку указала на Рикардо, но он был поглощён едой и не заметил этого выпада. Завтрак закончился благополучно, никто не пострадал. В тот день Адель ещё была стюардессой Meltis Falcon. Она следующей поехала в офис и отдала заявление на увольнение. Препятствовать не стали, но на душе стало тоскливо. Она подошла к статуэтке мальтийского сокола и коснулась его головы. Вот и всё. И что меня ждёт дальше? Перемены захватывали и пугали одновременно. Она уходила в неизвестную жизнь, но надо уметь рисковать, пытаться выбирать лучшую дорогу. Неделя пролетела в сборах, мечтах и расставании. Эмили даже заплакала, прощаясь на вечеринке, которую Одель устроила в честь своего увольнения. Она пригласила в бар Ле Руа только тех, кто последние 5 лет был рядом, помогал и поддерживал, стал ей другом. Они веселились весь вечер, а потом до утра вспоминали лучшие моменты своей лётной карьеры, смеялись и плакали. "Ты счастлива?" спросила Эмили, сидя напротив подруги, но Адаль пожала плечами. "Пока не знаю, но я уже ощущаю перемены в своей жизни. Вчера мне с Шарлеман прислала дизайн формы. Она чудесная, зелёного цвета". Спрашивали размеры, красный шарфик, всё очень красиво. Адаль расплакалась и обняла Эмили. Они ещё долго просидели в обнимку. "Пусть удача будет рядом", прошептала подруга. "Но знай, что ты всегда можешь вернуться". Но остальные промолчали, потому что каждому казалось, что Адаль больше не вернётся в родную авиакомпанию. Утром самолёт люксембургских авиалиний поднялся в воздух с Мальты и взял курс на родную землю. Через несколько часов Адель вновь оказалась на непрогретой солнцем земле. За неделю здесь ничего не изменилось, но только на деревьях появились почки, а на земле трава стала чуть больше и зеленее. Авиакомпания «Шарли Ман» каждому члену экипажа предоставила номер в гостинице в центре города, недалеко от того самого кафе, где Адель и Кевин пили кофе и ели пирожные. На сегодня было решено всем встретиться в холле гостиницы для того, чтобы прийти на праздник вместе. Адаль уже получила новую форму и любовалась своим отражением в зеркале. Даже сфотографировала и отослала Элис и Эмили. Идеально. В примерочной оказалась Самания, темнокожая африканка. Она тоже примерила форму, и цвет ей шёл изумительно. Мы красотки. Где наши принцы? Тут же из другой примерочной появился Кевин. Он вновь станцевал лунную дорожку, покрутился перед девушками, показывая на себе вариант мужской формы. «Ну как я?» Они засмеялись, закидывая его овациями. На этот звук из примерочных показались лица других девушек, которых Адель уже видела на собеседовании. «Теперь все они — одна семья. Пусть еще не знакомы достаточно хорошо, но впереди весь вечер». «Он король!» — кивнула Самания. «А мы ждали принцев». Может, это я? Из примерочной появился Фриц, их второй стюарт, молчаливый, скромный немец, полная противоположность разговорчивому Кевину. Но хорошо, когда есть баланс. Фриц прошёлся в центре, держась за лацканы тёмного пиджака, демонстрируя форму. "Нет", засмеялась Самания и махнула ему рукой. "Уходи, иначе я выберу тебя в женихи". Самания шутила, но в то же время была прямолинейна, и в каждой её шутке скрывалась доля правды. Было видно, что ей не хватает серьёзных отношений. Все посмеялись, а Дейл поймала на себе взгляд Кевина. Парень произнёс: "Тебе очень идёт". Она ещё раз взглянула на себя в зеркало, руками провела по талии и бёдрам, оценивая свою фигуру, которая чуть изменилась с годами. Форма, правда, сидела на ней идеально, подчёркивая все достоинства, скрывая недостатки. Все они, бортпроводники, выглядели потрясающе. Сегодня нас будут снимать камеры, интервью и прочее, произнесла Тора, старшая стёрдесса. Она была чуть старше Адель, но гораздо опытнее. Волевой подбородок, национальная черта норвежцев, придавал Торе вид довольно-таки серьёзной женщины. С такой старшей экипаж не пропадёт, но и расслабиться она не даст. Поторопливайтесь, экипаж Шарлеман, никто вас ждать не будет. Учитесь всё делать быстро, гремел её голос и раздавались хлопки. Та, что ходила возле примерочных и гласила хлопая в ладоши: "Теперь я ваша мать на ближайшее время, а вы мои дети. Прошу слушаться и выполнять все поручения. А кто наш отец?" засмеялась Самания. "Главный на борту капитан, ясно?" раздался возле её уха голос сторы, и от неожиданности улыбка Самании не спала. Она нахмурила брови: "С такой старшей не пошутишь. Мы все подчиняемся ему". Адель взглянула на своё отражение в зеркало, смотря себе в глаза, ощущая волнение